Глава шестнадцатая. Хоботы. Моряки-старожилы, в этом плане, к сожалению, не потомственные, ибо таковые в Ирарбии в результате выкорчевывания корней сошли на нет, любили рассказывать байки, в том числе и о черверылых. Например, имело место глубоко внедрившаяся в сознание легенда о том, что роговые набалдашники кита слонячих хоботов используются ими для жестокого выяснения отношений. в первую очередь среди супружеских пар. Ибо утверждается, что многие видели, как над морем взвиваются занесенные в замахе хоботы, а еще большее количество слышало, как эти самые костяные, полутораметрового охвата молоты стучат по незадачливым черепам загулявших в соседних морях суженных ряженых. Трудно сказать, как с километровой, да хоть и со стаметровой дистанции можно определить пол участвующих в разборке червиносов а уж тем более сделать такое по хрусту, на счастье прикрытого порядочным слоем жира черепа. Однако россказням верили. А чего было не верить? Или как доказать обратное? Что принципиально менялось в случае, если взаимолечеванием занимались не супружники, а самцы-конкуренты? Или просто шел нормальный в тоталитарно-стадном образе жизни процесс воспитания подрастающего поколения? Конечно, с такой же убедительностью можно предположить, будто слоны-киты не друг дружку, а какой-нибудь другой вид, по несчастью вводящийся в том же самом ареале. Например, все реже встречающуюся в шельфе Рарби императорскую гига устрицу кою никак не получается вскрыть простой кувалдой человеческой масштабности. Или, например, происходит процесс изготовления отбивной из... по несчастью, проплывающие мимо из совершенно генетически неродственной касатки. Нет, на счастье, черверылы плотоядны вполне в меру, так что антрикоты и прочие излишки уплотнения протоплазмы пользует кто-то другой. Вот она взаимовыручка отработанной биологией. Хотя кто знает наверняка, изготавливаются ли эти самые бестроганов на самом деле. Зато вот, опять же, по словесным зарисовочкам вполне представимо, как этот самый роговой наконечник обрушивается сверху на шлюпочку гарпунера, обычную деталь процесса китового промысла стацикловой давности. И даже снизу, по деревянному днищу пароходика, обратным ходом прихватывая оказавшееся совсем нерадиво закрепленным в механизме лопаточное колесо. Конечно, Остается под вопросом, могут ли после такой разминки посреди океана бесконечности сохраниться живые, говорящие на эрарбакском или даже языке браши свидетели. Разумеется, одинокое и беззаботно плавающее по случаю горизонтального возлежания в воде грибное колесо является уликой. Но вот против кого? Разве кита-слон оставил на нем отпечатки пальцев? Еще с большей вероятностью такое мог проделать 14-бальный ураган. А с несколько меньшей – одинокая экваториальная волна убийца Есть такая штука в арсенале добротного, но не бескривоточенных климата – мамы-геи. Еще в артикуляционных колебаниях воздуха, расходящегося от любителей открытого моря, передается сообщение о том, что самое страшное для какого-нибудь гребца – это оказаться в непосредственной близости От производящего вдох слонарыла, в смысле в паре тройки метров от внезапно явившегося из глубины хоботного отверстия. Все ведают, это труба метрового охвата без учета набалдашника и примерно полуметрового диаметра внутри. Так вот, утверждают, будто всасывание производится с такой силой, что даже цепляющегося за весло человека легко вырывает из баркаса вместе с уключенной. И, наверное, не бывает среди китобой в смерти хуже, чем застрять где-нибудь в поперечине бесконечной местистой трубы, которая легко прессует твои ребра, тазобедренные суставы и прочую подразумеваемую внутри всячину. Но, конечно, и черверылу не позавидуешь. Представьте, вернуться приблизительно с километрового нырка и вместо глотка свежей атмосферы получить в носоглотке непонятно углостого вида тромб. просто не желающий покидать многокамерную ноздрю. А ведь чихнуть уже попросту нечем, все выдохнуто еще 10 минут тому при начале всплытия. Если же чихнуть есть чем, то, разумеется, такой обчхи отнюдь не подарок для окружающих. Вельбот помельче способен даже взлететь, а уж про матросика с уключенной не стоит рассказывать. От антрикота, получающего из шельфовой гигамидии, отличить сходу не выйдет. Не является ли именно пересказанной причиной недоистребления кита-слонов?